Раздел 2. Раннее средневековье и первые славянские государства. На территории бывшей Римской империи возникают одно за другим новые государства. В нашей науке за ними установилось общее название варварских, потому что их создали не римские граждане, А новые народы, которых римляне называли варварами, по своей общественной структуре эти государства совсем не похожи на государства древнего мира. В основе производства новых обществ лежал не труд рабов, а труд свободных крестьян-общинников. Поскольку масса крестьянства была свободной, и крепостной режим ещё не успел занять прочного места, то есть ещё не успел окончательно установиться феодальный способ производства. Мы называем эти государства дофеодальными. Они помогли развиться и оформиться феодальным общественным отношениям, окончательно созревшим приблизительно лет через 400 после образования Эти государства в новом обществе нашлось место и римским гражданам римлянам на территории Западной империи, грекам на территории Восточной. Многое унаследовали от Рима новые народы. Первые писанные законы новых народов, утвердившихся на бывшей территории Западной империи, были записаны на латинском языке. Христианская западная церковь приучала свою паству к латинской речи и тем самым старалась приобщить её к римской культуре. Рим оставил своим наследникам-победителям свои города, ремесленную технику, научил их своему военному искусству. Несколько иначе сложились отношения в восточной части империи, где новые народы, преимущественно славяне, усвоили ряд военных и технических навыков от старой культуры, однако сумели сохранить в государственной и церковной практике свой собственный язык. Наконец, некоторые славянские народы Несмотря на очень старые связи с античным миром, создали свои государства на собственной территории, где каждое завоевание в области материальной культуры было делом их собственного труда. Таковым является самое большое из славянских государств государство восточных славян. Русское государство Славяне на рубеже античности и средневековья имели буквально тот же общественный строй, который так характерен для древних германцев, армян, иберов и для других молодых народов, образовавших свои государства на новой производственной базе с крестьянской общиной в основе. Где бы ни появлялись славяне, Они приносили с собой свои общинные навыки. Относительно русской общины Маркс, глубоко её изучавший, высказал своё весьма определённое суждение, что в русской общине всё, абсолютно до малейших деталей, тождественно с германской общиной. Конечно, этот общинный строй не оставался неизменным следить за его эволюцией по нашим источникам невозможно, так как они касаются главным образом внешних явлений жизни славян. Таких сторон общественного устройства, которые, во-первых, были более интересны для военных наблюдателей, во-вторых, легче бросались в глаза. Нужно отметить, что наблюдать совсем не так просто, как это кажется с первого взгляда. Люди очень часто видят не то, что есть, а то, что им бы хотелось видеть. Наконец, требует оговорки и система передачи виденного. Здесь предвзятость имеет ещё больший простор. Вот почему нелегко пользоваться отзывами иностранцев по славянах. Готы, византийцы и арабы чаще всего видели лишь ближайших к их границам славян. Вглубь славянских стран проникали только арабы. Встречались ли готы и греки со славянами как враги или как союзники? Встречи эти проходили обычно в военной обстановке в зависимости от враждебной или дружественной позиции тех или иных авторов к славянским народам стоят и их отзывы. Учёной критике много надо предварительно поработать над этими источниками, так как работал над ними наш знаменитый византолог Василий Григорьевич Васильевский. Чтобы получить возможность правильно их использовать, Попробуем всё-таки собрать наиболее яркие свидетельства иностранцев об общественном и политическом строе славян VI-VII века. Византийские историки и готский историк Эрдман, говоря о славянах и антах, то есть двух главных ветвях славянства, южной и восточной, относятся к ним свысока хотя и признают многочисленность, силу и отвагу их. Такое отношение византийцев к славянам объясняется тем, что по сравнению с византийской империей славяне действительно стояли на значительно более низком уровне культурного развития. А Иордан вообще не стеснялся в проявлении своих чувств и поставив себе задачи Во что бы ты ни стала возвеличить годского короля Германариха, естественно, старался унизить его врагов, которых он иногда побеждал, но которые часто умели наносить и ему значительные поражения. Тем не менее, все эти свидетельства иностранцев, а других письменных свидетельств у нас нет, независимо от отдельных замечаний, продиктованных чувством врожды говорят единогласно и безоговорочно о том, что в VI веке славяне и анты уже вышли из первобытного общинного или родового строя. Эти племена, славяне и анты, читаем у прокупейки сарийского, не управляются одним человеком, но издревле живут в народовластие. И поэтому относительно всех счастливых и несчастливых обстоятельств у них решения принимаются сообща. Здесь под этими совещаниями, принимающими общие решения, разумеются народные собрания. О них Прокупи говорит и при изложении конкретных событий в жизни антов. Когда в плену у славян оказался некий доблестный ант Хилвуди, которого выгодно было выдать за его тёжку римского полководца Хилвудия. И слух об этом распространился в народе, тогда по этому поводу собрались почти все анты, считая это дело общим и полагая, что для них всех будет большим благом то, что их пленником является римский полководец Хилвуд. Маврикий характеризует политический строй славян VI века приблизительно в тех же основных чертах. Это даёт нам уверенность в правильности показаний обоих авторов. Маврикий, однако, делает некоторые замечания, которые на первый взгляд кажутся противоречащими Прокопию. Маврикий подчёркивает, что над славянами нет единой главы что они враждуют друг с другом, и что поэтому им якобы не знаком военный строй. Это свое мнение о военном строе славян Маврикий, правда, высказывает суммарно, говоря о варварах вообще. Пусть этих варваров много, но они не имеют военного строя и единого начальника. Таковы славяне и антея равно и другие варварские племена, не умеющие ни подчиняться, ни сражаться в строю. Всё это надо понимать очень и очень относительно. Только когда внимательно прочитаешь всю книгу Маврикия, становится совершенно ясно, что под военным строем он разумеет до мельчайших подробностей разработанную организацию римского войска. Всё, что не подходит под строгие требования римского воинского устава, по его мнению, не заслуживает и названия военный строй. Это совершенно так же, как автор повести Временных лет говорит о браке. Браком он считает только христианский брак и поэтому пишет, что у Древлян, например, брака нет и, нисколько не смущаясь, тут же сообщает об умыкании у воды девиц по предварительному с ними сговору, или о хождении зятя по невесту и при воде невесты вечером, и о выдаче утром родителям невесты так называемого вена, что, несомненно, свидетельствует о наличии у древлян брака, Но, конечно, не христианского. Маврикий, не признавая у варваров военного строя, всё же говорит о том, что у славян есть военные начальники. У них много предводителей, но нет между ними согласия. На этом основании он склонен не придавать значения и славянским вечевым собраниям а которых совершенно ясно говорит Прокопий. Так как нет среди них единомыслия, говорит Маврикий, то они не собираются вместе, а если и соберутся, то решённое имя тотчас же нарушают другие. Так как все они враждебны друг другу и при этом никто не хочет уступить другому. Отсюда Маврикий делает практический вывод. Поэтому пишет он: полезно привлекать некоторых из них на свою сторону обещаниями, словами и подарками, в особенности ближайших к нашим границам. И тогда нападать на других славян, чтобы общая война их не спаяла и не объединила под одну власть. Другими словами, Маврикий считал полезным для Византии поддерживать рознь славян и запосение их объединения в случае общей войны. Мы прекрасно знаем, как знал это и Маврикий, что такие случаи объединения славян бывали неоднократно и действительно были опасны для Византии, так как объединившись Славяне наносили ей тяжелые удары. Совет Маврикия, военного человека по специальности, очень понятен. Совершенно так же мыслили и римляне относительно германцев. У римского историка и военного специалиста Тацита относительно германцев вырвалась характерная фраза «Пусть никогда не прекращается у этих племен калорий» взаимная ненависть